парень не лишал простоты я такой же как он, я такой же как ты я не вижу смысла говорить со мной это точно то же самое что говорит с тобой я такой как все люди. <музыка> у меня есть жена и она мила она знает кто гораздо лучше чем я Она прячет деньги в такие места где я не могу найти никогда я Она ненавидит моих друзей За то, что они приносят портфейн Когда я делаю что-то не то Она так часто надевает пальто И говорит, я еду в маркет". Как у всех у меня есть друг У него на стене повешен круг В круге нарисован мой портрет Мой друг заряжает духовой пистолет Он стреляет в этот круг Этот круг в мишень Он стреляет в него каждый божий день Я рад удружить ему У меня миллион друзей Летом Я хожу на стадион, я болею из-за зенит. Зенит чемпион, я сижу на скамейке в лошадьбе и играю на большой жестной трубе. Ну да, я слышал, что все выйдет так, а чемпионом станет Спартак. Мне сказали об этом в Москве. По субботу. Я хожу в рок -клуб. в рок-клубе так много хорошую групп. Я гордо схожу с билетом в руки, а мне поют песни на родном языке. Я люблю аквариум, я люблю зоопарк, я люблю секрет я люблю странные игры. Я люблю кино, я не люблю землян, я люблю только любительские группы. если вы меня спросите, где здесь здесь морали? Я направлю свой взгляд в туманную дали. Я скажу вам, так мне не жаль, ей-богу, я не знаю. Где здесь морали? Вот так мы живем, так и, живем, так и будем жить, пока не умрем. И если мы живем вот так, значит так надо. Глава 6 Северный Балтийский путь. Был февраль 81 -го года. У меня оставалось две недели от прошлогоднего отпуска и срочно надо было их использовать как угодно. Тайм-аут получился очень жалкий. Сначала мы с Гребенчиковым полетели в Тбилиси. Бобу обещали там устроить шикарные сольные концерты. Вместо этого маленькая местная девушка бесцельно водила нас по дешевым закусочным, где мы ели хачапуи. Разочарованный лидер аквариума отбыл в Ереван. А я остался в городе, где дождался машину времени. Мы вместе сходили на футбольный матч Динамо-Тбилиси у Ээс-Хэм. Нас почему-то принимали за английских болельщиков, но относились очень дружелюбно. На следующий день мы поехали в горы, в Бакуриане, где вся машина начала заниматься горнолыжным спортом, а я не знал, куда себя деть. Макаревич был увлечен своим первым кинопроектом, фильмом «Душа». «Машина времени» выступили фильмы в качестве безымянного ансамбля, аккомпанирующего двум признанным поп-звездам – Софии Ротару и Михаилу Боярскому. Фильм получился плохой. Проект оправдывала только наличие в фонограмме нескольких песен «Машины», но даже гонорар за музыку к фильму у Андрея украли из квартиры. И все разговоры велись вокруг съемочных интриг. Алла Пугачева, которая должна была играть главную роль, развелась с режиссером фильма кто мог ее заменить и тому подобное. А также длинный лыж и марок креплений. Более стимулирующей была компания, жившая в соседнем отеле Мананы менабды отличной певицы в стиле декаденского кабера, исполнявшей жестокие романсы и джазовые баллады низким мужским голосом. Спустя несколько дней я оставил творческую молодежь и вылетел в Ленинград, поскольку был приглашен На день рождения тамошнего уроженца, неко, некоего свиньи. Знакомство с, со свиньей, настоящее имя андрей Панов, стало финальным аккордом богатого на события 80 -го года. Он возник на пороге нашей квартиры в декабре, около полуночи, без предупреждения. Одет он был как персонаж с плаката «Секс pistols но в утепленном русско-морозном варианте. Я запомнил массу булавок и цветной галстук, торчащий из-под Засаленного полупальто. Он сказал, что он панк. Это было заметно. И достал завернутую в целлофан катушку. Это наша бомбочка. Точнее, это была запись квартирного выступления группы «Автоматические удовлетворители», в которой Свинья был вокалистом и автором песен. Опять средний темп, массивный звук фаз гитары и голос, будто пробивающийся сквозь обилие слюны в ротовой полости. Программный текст гласил... Появились панки в Ленинграде, то ли это люди, то ли гады. Они танцуют твисты пога, покажите ну дорогу. Другие запомнившиеся фразы. Шуточки, шуточки, я смеюсь как зверь, шуточки, шуточки, хватит шутить теперь. Или зашел я на помоечку и нашел там баночку, черная-черная икра, черная икра дорогая. После Гребенчакова Майка это слушалось как детский лепет. Я люблю наивное творчество, но здесь наивность была какой-то надуманной. Причем тут черная икра? Некоторые песни были бредово-абсурдными, и это получалось смешнее и достовернее. Я пришел домой, пока суп варился, сосед за стеной из ружья застрелился. Как и все советские панки, свинья не имел никакого отношения к пролетариату и вряд ли был уличным ребенком. Его отец хореограф, мать балерина, по его собственным словам, среди полуголых женщин. Он, он сам понравился мне больше, чем его песни. Странный, не лишённый болезненного обаяния персонажа и к тому же совсем неплохой певец. Выслушав мою критику записи, Свинья, собственно, сказал, что живьём это всё в сто раз круче и что я должен побывать на их концерте. Так образовалось приглашение на день рождения, обещавшее вылиться в фестиваль панк-рока. Вечеринка имела место в затракезном ресторане под названием «Не то карма, не то трюм». Присутствовала вся ленинградская панк-община в количестве человек 20 и примерно столько же любопытных, сочувствующих. Автоматические удовлетворители быстро доказали, что они не умеют играть вообще. Что еще хуже, им не доставало энергии. Вялая анархия на сцене сопровождалась задиранием зрителей, плевками во все стороны и битьем подвернувшейся посуды. Свинья показал себя уверенным шоуменом-импровизатором в стиле стопроцентного хамства. Образ был убедительным, но неинтересным. Хорошо, послушайте ваших кумиров pistols Они же не просто пьяные днилые очипенцы. Они играют заводную музыку. У них масса энергии. Они нигилисты, но они озабочены социальными проблемами. Они не строят из себя клинических идиотов. Я пытался как-то расширить свинью, но безрезультатно. Он был искренне равнодушен ко всему этому и не пытался притворяться. Да, вот такое я никчемное дерьмо. И что делать? Таков был его универсальный ответ на все претензии. Майк, единственный уважаемый в среде «гнилых» в кавычках недопанк, точно подметил этот стоицизм ущербности и посвятил свинье песню под названием «Я не знаю, зачем живу, но и черт с ним». С тех пор я встречал свинью еще несколько раз. Он продолжает петь те же песни, причем делает это хуже год от года. Поскольку новых ярких талантов в этом стиле долго не, не появлялось, он оставался главной, если не единственной реликвией российского квази-панка. Это человек из легенды. Его мало кто видел, но все слышали, как Свинья демонстрировал свои мужские достоинства во время выступления. Это вполне возможно, учитывая, что концерты проходили в основном в частных квартирах или мастерских. Впоследствии Свинья легализовался. Вступил в городской рок-клуб и выступил с автоматическими удовлетворителями на фестивале на фестивалях 87 88 годов. Старая закалка его не подвела. Во время первого из концертов он позволил себе несколько крепких выражений со сцены, а во время второго с него незаметно и как бы непроизвольно спустились брюки. Убоявшись столь неспокойной компании, администрация поспешила закрыть ресторан, и мы продолжили праздник в каком-то большом светлом кафе. Там было много посторонних людей, поэтому удовлетворители удовлетворялись танцами «Твист» и «Пого» с незнакомыми взрослыми женщинами. Это было значительно веселее, чем их сценический акт. Я очень люблю! out the Оркестр освободил сцену и начал и началась акустика. Майк и парочка совсем молодых ребят. Виктор Цой из группы «Палата номер 6» спел первую единственную сочиненную им к тому времени песню «Мои друзья всегда идут по жизни маршем» и остановки только у пивных ларьков. 18 лет, ужасная дикция, корейская внешность и отличная, трогательно-правдивая песня про бесцельную жизнь городских подростков с рефреном «Мне все равно, мне все равно». Пришёл домой И, как всегда, опять один Мой дом пустой Но зазвонит вдруг телефон И будут в дверь стучать И с улицы кричать Что хватит спать И пьяный голос скажет Дай пожрать Друзья всегда идут по жизни маршем И остановки только у пивных ларьков раз мои друзья там пьют вино и кто-то занял туалет уже давно разбив окно а мне уже признаться все равно. ja всегда idu по жизни марш en останов kis Это смешно и очень злюсь, когда мне говорят, что жить вот так, как я сейчас нельзя. Но почему? Ведь я живу, на это не ответить никому. Meie друзья всегда идут по жизни маршем и остановки только у пивных ларьков Затем Рыба, Алексей Рыбин, тощий бледный первокурсник с одним глазом больше другого, быстрый одноминутный рок. Не хочу быть лауреантом, не хочу в истории жить, мне плевать, что никогда я не буду в номере люкс шампанское пить. Потом он спел «Зверь», одну из самых сильных песен в советском роке. Удивительно, что в отличие от Соя, Рыба с тех пор практически ничего не написал, но эта первая проба стала классической. Подставляй стаканы, наливай скорее, что же дальше будет, ты увидишь сам. Только мне вопросов не задавай, знай, что люди как звери, все мы как звери в темном лесу. Твои кости остры, мои зубы целы, нас пока еще не просто на части разорвать. Хоть мы звери, мы не хуже многих тех, кто жестокий как звери, могучий как звери в диком лесу. Дело тут не в тексте. Захватывающая мелодия словно катапультировала слово «звери», которое просто невозможно было не петь все вместе. Если бы провести сейчас опрос на тему, какая из советских рок-песен подошла бы вам в качестве гимна, большинство, я думаю, назвало бы «Рок-н-ролл мертв» аквариума. Я бы назвал «Звери» произведение безизвестного рыбы. лёша Рыбин, уйдя из кино в 83-м году, расстался и с роком вообще. Он работает сейчас на одной из ленинградских театральных студий, несмотря на ее нелестную аллегоричность. Подставляй стаканы, наливай полнее, а что дальше будет, ты увидишь сам. Но вопросов больше мне не задавай Знай, что люди как звери Все мы как звери Все мы как звери В диком лесу В зоопарке этом мой и летом Все сидят по клеткам И готовят деткам завтра ужин и обед А впрочем, все равно Ведь живем мы как звери Все мы как звери Все мы как спе Лисица и кабель облезлый В коммунальной клетке мы весь вечер проведем Впрочем, нам не привыкать мы знаем, что Что живем мы как звери Все мы как звери Остры, твои зубы целы Нас еще совсем не просто На части разорвать Хоть мы звери, мы не хуже Многих тех, что могучи как Звери, все мы как Звери, жестокий как Звери, всем звери, всем как звери, всем как звери в диком лесу. На следующее утро Гребенщиков, в доме у которого я остановился, дал мне почитать два свежих документа под заголовками «Устав рок-клуба» и «Положение о рок-клубе». В абсолютно казенной манере там перечислялись по пунктам цели и задачи, права и обязанности, привилегия и штрафы, иерархии и функции. Изредка попадалось слово «рок», и оно выглядело диковато в этом контексте. Скажем такая фраза «Рок-клуб ставит перед собой задачи по привлечению молодежи к широкому самодеятельному творчеству, повышению культуры, зрительского восприятия и идейно-художественного уровня исполняемых произведений, а также по выявлению и пропаганде лучших образцов отечественной и зарубежной музыки данного жанра». Эти бумаги означали, что в Ленинграде была предпринята очередная, шестая по счету, попытка создать официальную организацию для неофициальных групп. Спустя пару лет Николай Михайлов, президент рок-клуба, объяснил мне мотивы его создания следующим образом. В начале 81 -го года количество сейшенов в городе резко увеличилось. Сократилось. Легальных концертов почти не было, поскольку группы не имели официальных разрешений на выступления, а нелегальные администрации и милиция научились достаточно эффективно пресекать. Однако в Ленинграде было порядка 50 групп и колоссальная нереализованная тяга к выступлениям и общению. К тому же после Тбилиси отношение властей к року как будто смягчилось. Поэтому музыканты и устроители концертов настойчиво атаковали городские организации, требуя решить эти проблемы. В конце концов дом самодеятельного творчества пошел нам навстречу. В то время там сменилось все начальство во главе с директором и руководителями стали женщины. Они шутили, если мы из-за вас погорим, наши мужья нас прокормят. Я думаю, впрочем, что городские власти пошли на сознательный и умный компромисс, ибо контролировать ситуацию было совсем непросто, как доказывал только что прошедший день рождения свиньи. Но в то утро я долго хихикал и банально высмеивал бюрократические параграфы устава, как очередной анекдот. В этот раз интуиция начисто изменила мне, или я просто недооценил со своими московскими мерками силу и сплоченность ленинградских рокеров. Вообще, Ленинград и Москва два совершенно различных города и внешние по духу. Физически я не переношу Ленинград. Он театрально красив, но абсолютно плосок и прям, как шахматная доска. Единственное отступление от плоскости – это арки мостов. Единственное нарушение примизны – это изгибы рек и каналов. Петербург был построен на пустом месте среди болот, и эта напряженная искусственность, кажется, давит и по сей день. Можно восхищаться архитектурно-геометрическими прелестями Ленинграда и одновременно сходить с ума от какого-то клаустрофического чувства. Похоже, что это стимулирует творческий процесс. Вспомним Гоголя и Достоевского. Кроме того, Ленинград более западный город, чем Москва. Наличие порта и обилие иностранных туристов, особенно скандинавов, приезжавших тысячами на уикенд, не только создали огромную паразитическую индустрию форцовки, но и способствовали более оперативному проникновению в массы молодежи всевозможных новых заграничных веяний. При этом Ленинград заметно меньше Москвы, и несмотря на утонченность в чем-то провинциальнее. Москва – гигантское столпотворение, ворох не связанных между собой клубков. Это место, где можно жить годами, так и не зная, что вокруг происходит. Ленинград более статичен, там все на виду. Частным проявлением этого и стало то, что в Ленинграде сформировалась единая община рок-музыкантов и примыкавшие к ней богемы. Как и в большой деревне, там есть места, где каждый, не договариваясь, может увидеть каждого. Главное из таких мест для рокеров, хиппи, панков, художников, авангардистов и так далее – знаменитое кафе на углу Невского и Литейного проспектов, имеющее неформальное название «Сайгон». О происхождении названия существует множество одинаково правдоподобных версий, в любом случае оно восходит к шестидесятым годам. Каждый представитель местной примаднённой публики хотя бы раз в день там отмечается, а от пяти до шести вечера у малокомфортабельных стоек с кофе можно найти почти всех и узнать все городские новости и сплетни. Для меня это забавно и не очень понятно, для Ленинграда это святыня. сайгон упоминается в бесчисленных рок-произведениях. У какой-то группы даже есть песня «Мы, дети Сайгона». Многие считают, что на этом углу какая-то особая энергетика, а большое зеркало у входа прозрачно с противоположной стороны. Итак, дети Сайгона объединились в рок-клуб, и 7 марта состоялся первый концерт. Главными группами Ленинграда тогда были «Россияне», «Пикник» и «Мифы». Два последних ансамбля почти идентичны. Они играли хард-рок и блюз, а пели нечто очень напоминающее Макаревича. Штамп семидесятых проникли в них максимально глубоко. Сейчас обе группы выступают профессионально и звучат чуть более современно. Юрий Ильченко тем временем халтурил у землян, после чего купил автомобиль и бросил большой рук вообще. Россиянь были бесспорно оригинальны. По-своему очень обаятельны и вызывали радость. Жестокие споры среди фанов и экспертов. Если можно вообразить нечто среднее между бесшабашенной застольной песней и хэви-метал, то это таков был их стиль. Дремучие, длинноволосый и беспредельно развязанные на сцене, они источали массу энергии и доводили залы до экстаза. Гитарист, и гитарист певец Георгий Ордановский, редко выступавший трезвым, Выделывал на сцене такие спонтанные акробатические номера, что Лофф Грен и Спрингстен могли бы позавидовать. У их бас-гитариста по кличке Сэм на правой руке не хватало трех пальцев. С россиянами было очень весело и свободно, но они могли бы быть законченным образцом аутеничного русского рока. Они могли бы быть законченным образцом аутентичного русского рока, но им не хватало даже элементарной осмысленности. Поэтому россиян презирали интеллектуалы, и даже далекий от эстетства и снобизма Коля Васин называл их талантливыми бездарностями. Тексты были простоваты и минимальны, а музыка, казалось, состояла из одних припевов. Разумеется, это не мешало им быть настоящей «народной» в кавычках группой. После легализации россиян рок-клубом, на их летние концерты под открытым небом собирались тысячи людей. Ходила даже словечко «Россияномания». Будет день, мы соберем друзей, у нас их миллион, всех пригласим в наш дом. geits und jetzt urgeits und jetzt urgeits i has gehört for ladies there's a stage and to Да, с весны 1981 -го года концерты начались и проходили с повальным успехом. Но это не означало, что рок-клуб решил проблемы все и для всех. Организационная структура рок-клуба представляла собой трехступенчатую иерархию. Основание пирамиды – общее собрание членов клуба, несколько сотен музыкантов, плюс художники, фотографы, коллекционеры, организаторы и тому подобное. На общем собрании раз в год избирался совет рок-клуба. Семь наиболее уважаемых и инициативных членов клуба во главе с президентом, которые управляли всей текущей работой, простушивали новые группы, находили места для репетиций, устраивали концерты и учебные семинары, занимались прессой, рекламой и так далее. Наконец, на самом верху кураторы, сотрудники дома самодеятельного творчества. Они не вмешивались во внутреннюю работу клуба, но именно от них зависит окончательное утверждение программ и разрешение на проведение концертов. Независимость рок-клуб получил только в 1989 году. Во-первых, группы могли выступать только бесплатно. Надежды коммерческих групп, органавт и дилиджанс таким образом не оправдались, и они вскоре отклонились, откололись от рок-клуба, предпочтя провинциальные, но профессиональные филармонии. Во-вторых, у рок-клуба не было ни собственной аппаратуры, ни отдельного помещения. Зал ЛДСТ на улице Рубинштейна, 13, приходилось делить с Народным театром и прочей городской художественной самодеятельностью. Эти ничинские условия поставили рок-клуб перед необходимостью балансировать между чистым энтузиазмом и традиционным для сейшенов хитрыми махинациями. В-третьих, либерализм кураторов не распространялся на экстремистские группы. За бортом клуба осталась компания «Свиньи», и «Трубный зов» — скучная группа нечто вроде юрая Хип» с обильной реверберацией, певшая банально прямолинейные песни на евангельские сюжеты и пользовавшаяся особой благосклонностью BBC и «Голоса Америки». Свой отказ сотрудничать с этими группами рок-клуб мотивировал в основном тем, что они не могли бы давать концерты. «Трубный зов» — потому что религиозная пропаганда в советских учреждениях у нас запрещена у себя в баптистской церкви, они могли выступать и выступали. Позднее, примерно в восемьдесят третьем году, двое из Трубного зова были арестованы, как было официально заявлено, при попытке перейти советско-финскую границу и осуждены. Так закончилась история единственной нашей номинальной диссидентской рок-группы. Я не общался с Трубным зовом просто потому, что их продукция, на мой вкус, была совершенно неинтересной и не знаю деталей их крестного похода. В любом случае, результат мог бы быть не столь печальным, если бы рок-клуб и городские власти проявили больше гибкости, а трудный ЗОВ больше заботился бы о своей здешней аудитории, а не о скандальном паблиссити на Западе. В конце 1987 -го года руководитель ЗОВа Барынов был освобожден и уехал в Англию, с тех пор о нем ничего не слышно. I'll go go no. <laughs> Удовлетворитель же, по мнению совета клуба, просто не могли играть. Действительно, по этой же причине в клуб не было принято и много других слабых и совсем не панковских ансамблей. Левое крыло рок-клуба, помимо скандалезных россиян, представлял аквариум. Поскольку это не только одна из самых значительных, но и самых необычных и влиятельных групп в истории советского рока, о ней стоит сказать подробнее. Аквариум всегда представлял себя не ро группой а скорее чем-то вроде семьи, общины, живущей в несколько ином отстранённом мире. Так они трактуют и своё название. Вы можете их видеть, а не вас, но у них своя застеклённая среда. Роль лидера в аквариуме играет Борис Боб Гребенщиков.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 Потомок одного из первых российских авиаконструкторов. Играет на виолончели. Он закончил когда-то музыкальную школу. Сева один из самых светлых и безупречных людей, кого я знаю. Спокойный, обезоруживающий, бескорыстный, сияющими глазами и улыбкой святого. Обычно он играет очень спокойно, создавая некий гармонический фон аквариума. Но у меня сохранилась запись одного сумбурного концерта в Москве жарким летом 81 -го года, когда в песне...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 И вот тут вступает эта скрежещущая по нервам виолончель.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 gestrandom ta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 бас-гитаист, перкуссионист и главный канал связи аквариума с внешним миром. Он инженер-программист единственный, кто имел какую-то карьеру вне группы. Все остальные работали дворниками, ночными сторожами и тому подобное и больше интересует максимум свободного времени. Он же осуществляет все административно-финансовые функции аквариума, но окажется не очень эффективным, если принять к сведению, что с 72 -го года, когда группа начала выступать,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 В конце 70-х они несколько раз выступали перед «Машиной времени» в качестве разогревающего ансамбля, и, по словам Коли Васина, публика страшно томилась, ожидая, когда же этот занудство наконец закончится. Слава пришла к ним в Москве. А на берегах Невы они стали набирать очки только в 82 году, когда к классическому квартету присоединились на этот раз надолго. Очередные рекруты – электрический гитарист Александр Ляпин и ударник Пётр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 роковый звук и чёткую технику игры. Однако его отношения с группой складывались сложно и травматически. С одной стороны, Боб нуждался в нём как в солидной опоре и средстве заведения широкой рок-аудитории, с другой ревновал, когда Ляпин на концертах своим пронзительными соло и героическими трюками, он играл на гитаре зубами, держа её за спиной, вызывал оглушительный фидбэк и тому т.п., отодвигал лидера в тень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 БГ его толкнуло полное разочарование в профессиональном роке. До «Аквариума» он играл в «Землянах», и это действительно было как небо и земля. Со временем надежный и отзывчатый Титушка стал главным партнером Кребенщикова и своего рода амортизатором между разраставшимся эго лидера и остальными участниками группы.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 так просто ляд даже спал тебе глубоко но в этих крепоках Oh, yeah. Sekret stal' shiftom po stena Nasha podarok podderzhennoy tsennam Ya Just, but yeah.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 В ту ночь я не увидел Страх, страх, страх в твоих глазах. С тех пор мы виделись с тобою Каждый божий день наполис от солнца в мошму так клуб я не знаю кто прислал тебя ко мне рай или ад я разучился думать ты представь кому был украине рад oh, да. я был готов презрень мошенной дол забыть о всех друзьях и я спешил к тебе чтоб вновь увидеть страх стра твои глаза Я был уволен с работы И я похудел И я так мало спал И я так резко ел Что с делата и осень так прошла Пошёл Дигабри мне с ним быть от меня ушла вот этот этот мороз И так уж просто отскокал меня и я не знаю что мне делать Где искать тебя о да И снег стучит в окно, и полночь на часах. О, дай мне шанс в последний раз, увидим страх, страх, страх в Но настоящим шоу-стоппером стало эпическое 20-минутное произведение из 15 куплетов и с более чем 50 персонажами под названием «Уездный город Эм». Город населен историческими знаменитостями и литературными героями. Диджо Кей Галилей запускает пластинку с возгласом, а все-таки она вертится. Ромео, проводив Жульетту из кино, спешит в публичный дом. Оскар Уальд служит шефом полиции нравов, а Маяковский торгует на рынке морковью. Раскольников точит на улице топоры и ножницы. Бетховен, бывший король рок-н-ролла, играет в баре на разбитом пианино, а Анна Каренина томится на железнодорожном вокзале города, куда никогда не приходят поезда. Трогательная попытка одним махом разбить множество икон, кстати, в песне присутствует и торговая фирма «Иисус Христос и Отец», местами очень забавная местами банальная. Тем не менее, одно уже упоминание знакомых, тем более одиозных имен всегда вызывало у публики бурные ответные чувства. Секта дзен Он самый голодный кавалер Поездного города Эн. Вот Гоголь Одетый как Пушкин Спешит, как всегда, в казино Но ему не пройти через площадь Юли цезарь там снимают кино он месяц среди кадр сжимая мегафон в руках а супер и марии кри снимаются в главных роля ну вот команда мотор и оператор рад приступает к съемкам номер семь За главной площади города Энн Папа Римский содержит игорный дом По вечерам здесь весь высший свет И каждый раз перед тем, как начать игру Он читает слух ветхий завет Медам, месье, ваши ставки! Кричит в руке, оденый в черный праг. На 20 тысяч отвечает Иван Дурак. Он известный фальшивый монетчик. Его сообщница Софи Лоренцо. Они заправила преступного мира. Уездного города! Красатый малый торгует овец По этой части он спец Он главный компаньон коммерческой фирмы Иисус Христос и Отец Его дела процветают И от того жестокий Владеет главой конкурент Иван Грозный и сын На бирже творится, черт знает что, но за стабильностью цены. Следит Пол Маккарни, финансовый гений уездного города Н. Родион Романович стоит на углу, напоминая с собой Нотр-Даму to pare oh private break on a fault da prestarelos dam no sun sresom наблюдая за дракой это наш молодозный герой аденсатил миту с дураками внимание сальсабой к нему подходят جورж салт адитер смоген шепчет я шобен За ней следит воскрывает шеф полиции Мрава Уездного города Н Чарли Парк говорит Беатрище Не угодно ли Я знаю прекрасное место Здесь рядом рукой подальше Ходя в дискотеку Они слышат, как главный Диск-жокей Кричит И все-таки она вертится Вы правы Это Галилей Он приветливо машет Пожаршим рукой И ставит диск Стилей Дэн О, да, это самое Словами, что неловко их повторять Наполеон сладка продает ордена Медали и выцвет шестяк Ван Гог так хочет Нет, ты не император Я знаю, ты просто коньяк Но я возьму весь товар Правда, только на вес И он достает беззмен В это время луна как... Прожавый та. Стоят над городом. Дагем сусукает свой красный фонарь на Паневе. Уже стоят Флоренс Нитенгейл и Керлин Манро. Тразеты как на парад. Джаконзе привстали к Казанове с пеле. Мадам, разрешите наш сбор. В чем смысл прихода в Одессатмос Юга? Мы не можем понять до сих пор. А идите вы к бую, отвечает Джаконда. Садится в свой Ситроен и, улыбаясь, исчезает в лабиринтце улиц. Уездного города Э. Выключая счетчик, говорит А вот и вокзал Его пассажир Эйнштейн в смятение О, я чуть не опоздал Он подбегает к кассе и просит На пригородный поезд билет Но кассирша Эдита Пьеха Отвечает, билетов нет Но Каренина просит всех покинуть берон и не устраивать сцен Все равно поезда никогда не уходят из уездного города Три мушкетера стоят у пивного ларька К ним подходит Дартаньян Он небрежно одет, плохо выбрит И к тому же заметно пьян На вопрос «Не желаешь верша с лещом, Он отвечает «Мне все равно!» В этот миг за спиной они слышат Скрип телеги и крики Но это Маяковский золотой «Желтой ковце» Доходящий до колен 15 мешков Морковь На рынок города М Архимед из окна Вопит Эврика Но мало кто слышит его Все прохожие Смотрят на милую даму Приезжающую мимо Блондон Это Вот ну там, немсстрой. Сейчас она торопится к вылечить ему геморрой. Но что она не прописала ему мышьяк или курген. Скоро станешь ещё одной могилой больше. На кладбище города Эн. Лекции о дружбе и о любви Вокруг него толпа И в ней среди прочих Спиноза, Блок и Дали А вот и Золушка Милая девочка Как, как она-то оказалась здесь Она так устала Она запыхалась Ей некогда даже присесть Она когда-то мечтала балерины балериной, но ей пришлось взамен Каждый вечер подметать тротуары улиц Уездного города Н Вокруг происходит так много всего Что я не знаю, что еще показать Поверьте, я мог бы часами Ну, пожалуй, пора кончать Пора садиться да. на корабль Кавалеры, пропустите дом Гостях хорошо, но дома лучше Итак, нам пора по домам Равномерней, размещайтесь в каютах Иначе корабль даст грех Я наси с вас стали тайные городу М.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 Это наш молодежный герой устроил битву с дураками, но дерется он самим собой. Это, разумеется, намек на знаменитую песню «Машины» и ее сочинение. В честь Макаревича надо сказать, что он не ответил на этот злой выпад. «Новая волна» накатывала медленно, но верно. В 1982 году появилось еще две интересные группы – «Кино» и «Странные игры». «Кино» – дуэт, в котором играли уже известные нам Виктор Цой – Вокал, ритм, гитар и рыба, соло, гитара. Цой был автором песен, в которых сквозило одиночество и неуемная жажда общения и любви. Дождь идет с утра, будет было есть, и карман мой пуст на часах шесть. Папирос нет, и огня нет, и в окне знакомым не горит свет. Время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти».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 Zame roze rano, как ни странно, я пришел домой, за стенкой телевизора орет, как быстро пролетел этот год, он так похож на прошлый год, я в прошлом точно так же сидел один, один, один. В сюжета для новой пись, в поисках сюжета для новой песни для новой поиск для новой я не умею пе любви я не умею пе от цвета а если я бою значит я могу Я не верю сам, что всё это так. За стенкой телевизор орёт. Как быстро пролетело тот год. Там так похож на прошлый год, я прошлым тоже так же сидел. Один, один, один. Поиск сюжета для новой песни. Поиск сюжета для новой песни. Поиск сюжета для нов...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 а сценическое действие было по-русски смешным. На бис обычно исполнялся такой номер. Гриша губ облачался в униформу деревенского деда, шапку-ушанку и валенки, брал в руки гармонь и задушевно закатил глаза, принимался наигрывать дым на воде. Затем присоединялись все остальные, и гимн хард превращался в народную плясовую. Таким образом, адаптированное западными попсовиками Лептиное озеро было отомщено. В играх собрались вместе очень разные яркие типы. Лидер Александр Давыдов. Давыдов умер в июне 84 -го года, уже уйдя из странных игр. Был загадочно меланхоличен. Два брата гитариста Сологубы, Гриша и Витя, по-панковски клавишник Коля Гусев, язвительный интеллигентин, саксонист Алексей Рахов.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 Из хороших групп не удалось наградить только ужасно сыгравший зоопарк, а лауреатами стали страны игры тамбурин грациозный грациозно-мелодичный фолк-рок под управлением импозантного барда Владимира Леви, в прошлом участников «Фламинго» и «Последнего шанса», «Пикник» и «Россияне», «Все третье место».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 Она открывалась картиной вокальной суеты. Солист Виктор Салтыков начинал петь, лежа на скамейке, закутавшись в пальто. Затем, по ходу дела, он метался по Невскому проспекту, тосковал в освещенном торшером салоне, а в конце представления забирался по лестнице под самый потолок зала с песней про дом, построенной им на облаках.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 Матковские были призваны в армию. В дальнейшем они несколько раз реконструировали мануфактуру, как фокусники, пытающиеся повторить однажды удачно получившийся трюк, но без успеха. Эта группа остается редким примером халифов на час советского рока. Виктор Салтыков стал звездой подростковой эстрады, будучи солистом сначала форума, а затем электроклуба. Дима Матковский играет в аукционе, Олег Скиба уже давно пытается начать сольную карьеру.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 Когда я ездил в аэропорт, ревность, ревность, это пела новая московская группа «Центр», о них позже. Единственные трезвые участники концерта. Ленинградские рок-звезды бесчинствовали, пересекались с публикой и играли неважно. Бывало у нас на фестивалях и публики побольше, в Выборге было тысяч пять человек и звук получше, но такой вольной атмосферы и прекрасной неорганизованности нигде не было.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 Средства массовой информации, включая ТВ, детально информировали полуторамиллионные населения республики о делах жанра. Местный филиал мелодий, несмотря на бюрократические проволочки, связанные с московским начальством, наладил постоянный выпуск альбомов рок-групп. Сначала, в начале 80-х, вышли пластинки Свена Грюнберга. Этот электронно-медитативный диск «Дыхание» был высоко оценен журналом «Акс».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 этим третьем день Рождения Зари Как прекрасен Этот мир Посмотри Как прекрасен Этот мир Ты не можешь Не заметить Люди живут на свете и простые и зари. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. И взглянула И минуты остановлены Как будто как Росинки их бери Как прекрасен этот мир Посмотри Как прекрасен Этот мир Whoa, whoa, whoa. whoa, whoa.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 То, что сами эстонцы окрестили престижным роком. Лишь одна черта у обоих кланов была общей, безупречное, отточенное исполнительское мастерство. Кстати, многие престижные музыканты, когда не хватало денег, подписывали контракт с какой-нибудь из, из коммерческих групп и ездили с ними на гастроли. Не будет преувеличением сказать, что маленькая Эстония дала нашему року не меньше классных инструменталистов, чем Москва и Ленинград вместе взятые.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 Легко проследить по Тартусским фестивалям, которые начались в 79 году и стали ежегодной выставкой достижений жанров. Тарту – это нечто вроде эстонского Оксфорда. Небольшой городок с большим престижным университетом. Узкие улицы, мощенные брусчатки, старинные домики, парки, холмы, тихая интеллектуальная жизнь, хорошее пиво, фантастически уютное место. Хотя и не очень вяжется с рок-н-роллом. Посредине городка протекает речка.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 Однако интересно то, что все чудеса делали выпускники, студенты и преподаватели университета, энтузиасты, иными словами. Если бы организацией занимались формальные люди, чиновники, как это обычно бывает, картина была бы не столь впечатляющей. Итак, главные события рок-фестиваля в Тарту год за годом. 80-й. Инспе, сокращенно от инсперанза, в тональности надежды.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 С сшибательно выступил Пропеллер, это был настоящий беспредельный панк рок. Группа играла быстро, жестко и компетентно, но в фокусе находилось шоу одного человека – Петра Волконского. О, это уникальная личность. Великий, гротесный актер, неотразимый певец-дилетант и уморительный танцор среди прочих достоинств. Если у Сирана де Бержерака был только невероятный нос, у петра Особой нелепостью отмечено все – руки, ноги, осанка, походка, голос. Даже на переполненных прохожими улицах центр Таллина его... центра Таллина его невозможно не заметить издалека. Такая странная фигура. Он закончил философский факультет Тартузского университета, был режиссером маленького экспериментального театра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 в косяке и получил гран-при фестиваля за программу инструментальной музыки. Петр появился на заключительном концерте в маске Рейгана, чем усугубил свою ужасную репутацию. Инспе исполнили настоящую мессу «Lumen and Santos», написанную в традиции григорианского хора. Руя, кумир семидесятых отметила возвращение в свои ряды пианиста и композитора Рейна Ранапа,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 разочаровавшейся в бесконечных халтурных гастролях знаменитого «Апельсина». В репертуаре рок-отеля были почти исключительно классические рок-н-роллы 50 -х. Они вежливо отказались от участия в официальной программе фестиваля. Мы не исполняем оригинальный материал. Играли по ночам на танцах. 82 год. Гран-при получил «Радар». Эстонская сборная команда по джаз-року, возглавляемая поапом, Кларом, бывшим ударником психа. Они звучали живьем точно так же, как Билли Копхэм и Джордж Дюк на пластинках. Надеждой на будущее объявили молодую фанки-группу маховок Среди изобилия кантри-рока, поп и фьюжн единственным настоящим открытием для меня, по крайней мере, стал ансамбль Контор. Одетые в глухие конторские костюмы, некоторые даже на рукавниках, Они показали программу в духе деканденского кабаре, стилистически варьирующейся от слезивого ретро слинга до невротической волны. Тон задавал тощий гибкий парень в черном котелке и с тростью. Профессиональный актер, мим и фокусник Хейна Сельямаа. Шоу было выдержано в духе мрачноватого китча и, по мнению эстонцев, содержало элемент довольно острой сатиры. Вообще говоря, Об эстонском уроке мне писать в каком-то смысле даже труднее, чем об английском или американском, поскольку смысл песен всегда ускользает. Одной двух ключевых фраз, которые переводили друзья, конечно, недостаточно. И тот факт, что тамошние группы ориентированы на текст в меньшей степени, чем русские, служат слабым утешением, особенно в те моменты, когда вязал, смеется или аплодирует к какой-то фразе, а ты сидишь и чувствуешь себя отчужденно и глупо.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 пусть в модернизированной форме. Достаточно было посмотреть любую эстрадную передачу по центральному телевидению, чтобы убедиться в этом. «Контр-3» только своевременно напомнил об его уродливых, но реальных корнях. Пётр Волконский вернулся. Из реквизита своего театра, который когда-то ставил физиков, Дюрин Матта, он взял костюмы, маски и парики, нарядил в них музыкантов, инспе, назвал их Архимедом, Паскалем, ингеймером курчатовым и так далее себя эйнштейном а всю группу Е равно c в квадрате он сочинил антиядерную антиядернуюсилиииты под названием 5 танцев последней весны будто предчувствовал, что произойдет три года спустя и это было нечто потрясающее. сразу после концерта я прибежал в передвижную студию эстонского радио сразу после концерта я прибежал в передвижную студию эстонского радио если пленка c в квадрате О, нам сказали, что передавать все равно не будут, поэтому мы как следует не записывали. Потом сюита исполнялась еще один или два раза, и тоже без записи. Это трагично. Одно из самых впечатляющих произведений советского рока, похоже, исчезло бесследно. Музыка была гиперэмоциональным коллажем рока, шума, классики, авангарда.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 Хейно Сильямаа и Пётр Волконский устроили дикий танец танго. Пётр пришёл в такой ранж, что в одном из пируэтов сломал себе ногу прямо на глазах умирающей со смеха публики. Да, а приз надежды опять получил маховок что свидетельствовало не только о нежелании попусти стиблишмента принимать новую музыку, но и об общем застое. В этом я смог убедиться на фестивале следующего года, где кроме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 ha Сто. Ты не утаи пенси капсон. Вот то на склад. Сказал, что всё же нужен рок. Что был он красый. Лучшим ансамблем были «Желтые почтальоны». В прошлом они назывались «Юные малиновые короли» и, как видно из названия, находились под сильным влиянием Ким Кримсон. Однако с приходом «Новой волны» их стиль радикально трансформировался. Четыре крайне флегматичных молодых человека с самой прозаической наружности играли на игрушечных электронных инструментах. Музыка была минималистично монотонной и архивной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 Некоторые надежды внушала и группа «Железная дорога». Ребята 17 лет, очень шумные, агрессивные, в цепях и собачьих ошейниках. Певец, натуральный нордический блондин, долго кричал на зал, требуя освободить проход посредине, ибо там должна пройти железная дорога. Они были очень милы, но никак не могли сочинить больше пяти песен, так что идеи панка в Латвии не получило развития.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 При такой-то жизни зачем бунтовать?